Глава вторая. Еще несколько шагов назад. Жан-Вальжан пришел на следующий день в тот же час. Козетта уже не задавала ему вопросов, не удивлялась, не жаловалась на холод, не приглашала больше в гостиную. Она избегала называть его и отцом, и господином Жаном. Она позволяла говорить себе «вы», позволяла называть себя «сударыней». В ней только убавилось веселости. Ее можно было бы считать грустной, если бы она способна была грустить. Должно быть, у нее с Мариусом произошел один из тех разговоров, когда любимый человек говорит все, что вздумается, ничего не объясняет, и все же умеет успокоить любимую женщину. Любопытство влюбленных не простирается за пределы их любви. Нижнюю залу более или менее привели в порядок. Баск убрал бутылки, а Николетта смела паутину. Во все последующие дни Жан Вальжан являлся неизменно в тот же час. Он приходил ежедневно, не имея сил принудить себя понять слова Мариуса иначе, как буквально. Мариус устраивался так, чтобы уходить из дому в те часы, когда приходил Жан-Вальжан. Домашние скоро привыкли к новым порядкам, которые завел господин Фошлеван. леван Туссен помогла этому. «Хозяин всегда был таким», — твердила она. Дед вынес следующий приговор. Он просто оригинал. Этим все было сказано. По правде говоря, в 90 лет... Уже тяжелы новые связи. Все кажется лишним бременем. Новый знакомец только стесняет. Для него нет уже места в привычном укладе жизни. Звался ли он Фошлеваном или Кашлеваном, для старика Жиль Нормана было облегчением избавиться от этого господина. Он пояснил, все эти оригиналы одинаковы, они способны на любые чудачества. Так просто, без всяких причин. Маркиз де Канапль был еще хуже. Он любил дворец, а жил на чердаке. Напускают же на себя люди эткую блажь. Никто не подозревал мрачной подоплеки этой блажи. Кто же, впрочем, мог бы угадать причину? В Индии встречаются такие болота. Вода в них кажется необычной, непонятной. Вдруг она всколыхнется без ветра. Вдруг забурлит там, где должна быть спокойной. Мы замечаем на поверхности странную зыбь и не видим змеи, которая ползет по дну. Так и у многих людей есть тайное чудовище, скрытая мука, которую они вскармливают, дракон, который терзает их, отчаяние, которое не дает им покоя всю ночь. Такие люди на вид ничем не отличаются от других, они ходят, двигаются... Никто не знает, что страшный разрушительный недуг живет в этих несчастных и как червь гложет их, причиняя тяжкие муки. Никто не знает, что любой из них омут, стоячий глубокий омут. Время от времени на поверхности начинается волнение, ни для кого непонятное. Пробегает загадочная рябь, исчезает, появляется снова, всплывает пузырь и лопается. Это почти ничего и вместе с тем жутко. Это дыхание неведомого зверя. Иные странные привычки — являться в часы, когда другие уходят, держаться в тени, когда другие выставляют себя на показ, носить всегда плащ защитной окраски, избирать пустынные аллеи, предпочитать безлюдные улицы, не вмешиваться в разговор — избегать толпы и многолюдных праздников, казаться человеком с достатком и жить в бедности, носить при всем своем богатстве в кармане ключ от своего жилища и оставлять свечу у привратника, входить со двора, подниматься по черной лестнице. Все эти небольшие странности, эти волны, пузыри, мимолетные рябь на поверхности исходят нередко из глубин отчаяния. Так прошло некоторое время. Козетту мало-помалу захватила новая жизнь, новые знакомства, визиты, домашние заботы, развлечения. Все это были важные дела. Развлечения Козетты стоили недорого. Они заключались в одном — быть с Мариусом, выходить вместе с ним, сидеть с ним дома. В этом состояло главное содержание ее жизни. Для них было вечно новой радостью гулять под руку, среди белого дня, по людной улице, не прячась перед всем народом, вдвоем и наедине среди толпы. У Козетты бывали и огорчения. Тусен не поладила с Николеттой. И так как обе старые девы не могли ужиться вместе, Тусен пришлось уйти. Дед чувствовал себя прекрасно. Мариус время от времени защищал какое-нибудь дело в суде. Тетка Жиль-Норман продолжала мирно влочить свое унылое существование бок о бок с молодой читой, что ее вполне удовлетворяло. Жан-Вальжан приходил каждый день. Замена обращения на «ты» официальном «вы», «сударыня», «господин Жан» — все это изменило его отношение с Козеттой. Старания, приложенные им, чтобы отучить ее от себя, увенчались успехом. Она становилась все более веселой и все менее ласковой с ним. Однако она все еще очень любила его, и он это чувствовал. Как-то раз она вдруг сказала, «Вы были мне отцом, и вы уже больше не отец. Были мне дядей, и больше уже не дядя. Были господином Фошлеваном». И стали просто Жаном. «Кто же вы такой? Не нравится мне все это. Если бы я не знала, какой вы добрый, я боялась бы вас». Он по-прежнему оставался на улице вооруженного человека, не решаясь покинуть квартал, где когда-то жила Козетта. На первых порах он проводил с Козеттой лишь несколько минут, потом уходил. Но постепенно он затягивал свои визиты. Казалось, он находил себе оправдание в том, что дни становились длиннее. Он являлся раньше и уходил позже. Однажды Козетта, обмолвившись, сказала ему отец. Луч радости озарил старое угрюмое лицо Жана Вальжана. Он поправил ее, господин Жан. «Да, правда», — отвечала она, рассмеявшись. «Господин Жан, вот так», — сказал он и отвернулся, чтобы незаметно вытереть слезы.